Ты всем откажешь в благодеяниях, и они пропадут по твоей вине из-за твоего страха, как бы они ни пропали за другими. Но лучше уж не видеть ответных благодеяний, чем всем отказывать. Ведь и после плохого урожая надобно сеять, и нередко то, что гибло от постоянного бесплодия дурной почвы, возмещается изобилием одного года».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 если надо будет отступаться от всего, что нам не по нраву. А тебя, неудачи, пусть сделают еще отзывчивее, ведь за то дело, исход которого не ясен, следует браться почаще, чтобы когда-нибудь оно вышло. Но об этом я довольно говорил в тех книгах, которые названы о благодеяниях,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 Он вычтит одно из другого и скажет, хотя оскорбление и перевешивает, разницу следует списать за счет благодеяния. Он повредил больше, но помог-то раньше. Прими во внимание и время. И еще это настолько ясно, что и напоминать незачем. Следует спросить, добровольно ли он помог и не повредил ли нехотя. «Ведь и благодеяние, и обиды зависят от намерения. Я не хотел благодетельствовать, но уступил стыду, настойчивости просителя, надежде. Как давалось, так нужно и воздавать. И мерится благодеяние не величиной, а доброй волей, которой порождено. А теперь отбросим это предположение». Пусть благодеяние было благодеянием, а обида — обидой, превышающей меру прежнего благодеяния. Человек добра так поведет счет, чтобы самого себя обсчитать. К благодеянию прибавит, из обиды вычтит, И судья не столь суровый, таким я и предпочитаю быть, обиду непременно забудет, а благодеяние запомнит.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 и покуда несет, проливает и просыпает свое ответное воздаяние.